Раганрад. Лес возле Дворца Драконов. Яна. — Лиз, да прекрати уже хохотать! — взвыла я, отряхиваясь от снега. — Как ты вообще умудрилась свалиться с метлы? — удивился ингар, который успел и меня поймать, и мое летное ведьминское средство спасти. Я ничего не ответила, Лиз хмыкнул. — Яна! — — Думаешь, когда сбегали из этой академии, я что-то подобное задумывала? — Зато ведьмочка моя ненаглядная, — рассмеялся Лис. — Ты все экспериментальные зелья опробовала. Ингар вздохнул, развернул меня к себе, уставился в глаза и потребовал. — Правду? — Прямо сейчас, — пискнула я, понимая, что мой дракон настроен решительно. — Да. — А может, потом? Давай вернемся во дворец, поужинаем. — Яна! — Яна! Я быстро его поцеловала и заметила. «А я тебя очень люблю». Некоторое время ингар часто дышал, явно приходя в себя. Затем покосился на Лиса. «Если она скажет тебе правду здесь, до дворца мы будем добираться долго», — заметил мой фамильер. «Хотя мы совсем разобрались, навещу вещука я детей». И сжав амулет для перемещения в свой дом, Лис нагло сбежал. Я о синие поганки вместо зеленых в то зелье случайно кинула. То — То-то вся Академия теперь в синий горошек, — задумчиво протянул Ингар. — А что моя прелесть добавила во второе зелье? — То, от которого случился потоп? Или от которого рухнула башня в левом крыле? — уточнила я, радуясь, что хотя бы на время сумела отвлечь Ингар от выяснения причины падения метлы. Мой дракон, оценивающе прошелся по мне взглядом, ничего не ответил. — Хотя я полагал, он был безумно зол, ведь снимать последствия моих зелий пришлось именно ему, и пока Ингар этим неблагородным делом занимался, мы с Лисом по дружески поговорили с ректором. И он даже заикаться, как его секретарь после нашего общения не будет. Мужик мировой и понятливый оказался. Оценив масштаб разрушений, устроенных мной за четверть часа во вверенной ему академии, разглядев еще с десяток зелий, торчащих из сумки и метлу за моей спиной, Предложил сделку. Она свелась к следующему. «Я никогда не появляюсь в его учебном заведении, а он возьмет обратно учиться Аниту Рой и ни при каких обстоятельствах не станет ее отчислять. И все бы ничего, мы с Лисом тихо и мирно ушли, но Ингар не был бы драконом, если бы в этот момент не снес дверь в кабинет главы Академии. Оказывается, он неожиданно перестал меня чувствовать, а это чревато последствиями». Когда мы покидали Академию Магии, вернее, избегали на моей метле от толпы студентов, которые впечатлились эффектами зелий и жаждали все скупить, Энгар в качестве моральной компенсации оставил главе Академии бутылку редкого вина. «Даже не надейся сбежать», — спокойно проинформировал Энгар, молниеносно оказываясь рядом и прижимая меня к дереву. Все же расспросов и разборок не избежать похоже. «Холодно», — заметила я. Не отпуская меня, дракон что-то шепнул и вокруг нас заплясал огонь. Вреда он никому и ничему не причинял, лишь согревал. «Знаешь, я еще поверю, что по какой-то невероятной причине перестал тебя чувствовать в кабинете главы Академии магии. Хотя, если такое случается, то вариантов немного. Либо избранница дракона мертва, либо полюбила другого. Ингар!» Он рыкнул, прижался ко мне крепче, Жадно покрыл волосы поцелуями, и я застонала. «Мне никто, кроме тебя, не нужен, знаешь же!» — ответила, взяв в ладони его лицо. «Тебя неожиданно перестала слушаться метла. Яна, тут может быть что угодно, от сглаза до проклятия!» Я вздохнула и поняла, что правду все же придется сказать прямо сейчас. «Кто-то хотел еще одну дочку? Ваше желание исполнено, мой несносный дракон!» Энгар неверяще уставился на меня. «Это только, когда ждешь первого ребенка, у ведьм магия на пять лет исчезает, а после просто становится нестабильной, пока не родится малыш». Я покраснела и опустила глаза. Сейчас Энгар начнет ругаться, что не сказала ему сразу, отправилась в академию, рисковала, применяя магию. «Я люблю тебя», — вдруг хрипло произнес он. «Ирия моя!» — вдох в мои удивленно распахнутые губы. Ведьмочка несносная, нежный-нежный поцелуй. — Что, прямо тут? — возмутилась я, понимая, что на поцелуях мой муж не остановится. Он замер, отдышался. — Нет, до дворца доберемся и... — Ты покажешь, насколько сильно любишь? — не удержалась я. — Я покажу, насколько сильно не могу без тебя жить, — ответил он.